Большинство из тех, кто был приглашен на Тризну, разошлись по домам. В усадьбе остались только ее жители, да еще эрлинд с полудюжиной мужчин. К ночи поднялся сильный ветер. Он принес снег на своих крыльях и завыл за стенами палаты. Пошел град, точно чьи-то каблуки застучали по крыше. В комнате царили мрак и уныние. Люди сбились в одном углу. Они говорили мало, но часто наполняли рога. Вдруг Эльфрида прервала молчание. «Я слышу какой-то звук», — сказала она. «Нет», — возразила Асгерд. «Да и кто выйдет из дома в такую ночь?» фреда которую напугал тоскливый пристальный взгляд ее матери, попыталась робко успокоить ее. «Не бойся». Твои дочери никогда не покинут тебя. — Да, да, — Эльфрида улыбнулась рассеянно. — Род Орма будет жив благодаря тебе, и наши ночи любви не пропадут без следа. Она взглянула на эрлинда Береги свою жену. В ее жилах течет кровь вождей. — Кого же мне беречь, как не ее? — ответил эрлинд Неожиданно раздались тяжелые удары в дверь. Кто-то орал, покрывая голосом вой ветра. «Открывай! Или вышибем дверь!» Пока мужчины хватались за оружие, Рапот одвинул засов и был тут же зарублен секирой. Из сеней, по защитой двух щитов, которые несли перед ним, высокий и мрачный весь в снегу в комнату вступил Вальгард. Он сказал... Пусть женщины и дети покинут дом. Им сохранят жизнь. Палата окружена моими людьми, и ее сейчас подожгут. Кто-то метнул нож. Он зазвенел опакованный железом щит. В палате сильно запахло дымом. «Тебе мало того, что ты сделал!» — крикнула Фреда. «Поджигай этот дом, если хочешь. Я никуда не уйду!» лучше сгореть чем доверить тебе свою жизнь вперед заревел вальгард и никто не смог остановить его и дюжину его викингов ни шагу ты не сделаешь пока я жив эрлинд выхватил меч и бросился на вальгарда секира берсерка мелькнула раз другой с лязгом отбила клинок и ее лезвие вонзилось эренду под ребро он упал на земь Вальгард перешагнул через него и схватил Фреду за руку. В это время другой викинг поймал Асгард, остальные прикрыли их щитами. Облаченным в шлемы и кольчуги людям Вальгарда не составило труда пробиться к дверям, убив по дороге еще трех человек, которые попытались сразиться с ними. Когда налетчики выбежали из дома, его защитники сплотились, вооружились и попытались поднять тревогу. Но они были зарублены и оттеснены обратно воинами со всех сторон окружавшими дом. Эльфрида с криком бросилась к дверям, и ее викинги выпустили наружу. Вальгард связывал руки Асгард и Фредди, чтобы тащить их на веревки, если они не пойдут сами. Крыша палаты уже ярко горела. Эльфрида схватила Вальгарда за руку, ее крик перекрыл гудение пламени. Ты хуже волка! Что за новое зло ты решил причинить последним оставшимся в твоем роду? «Что ты хочешь сделать со своими сёстрами, которые были так добры к тебе? Зачем ты растоптал сердце своей матери?» Вальгард посмотрел на неё холодно. Ничто не дрогнуло в его лице. ты мне не мать!» Только и сказал он, и оттолкнул её. Она без чувств повалилась на снег, а Вальгард ушёл, приказав тащить двух захваченных девушек на берег, туда где были причалены его корабли.